«А ведь Надежда уже почти покинула его. В компании Зафода не соскучишься». Поразительно. Библ Брокс стал президентом галактики. Впрочем, поразительным был и способ его отставки с этого поста. Есть ли здесь некий скрытый смысл? Зафода можно не спрашивать. Он никогда не мог объяснить свои поступки. это такие гений непостижимости». Единственный, кто спал, так это Артур. Он страшно вымотался. В дверь каюты Зафода постучали. «Зафод? Ну?» В овале света обрисовалась фигура Триллиан. «По-моему, мы нашли то, что ты искал». «Ну?» Форд, так и не сомкнув глаз, встал с постели, набросил на себя халат и побрел в рубку управления. К своему удивлению, он увидел там две склоненные над приборами фигуры. «Золотое сердце ложится на орбиту», — говорила Триллиан. «Координаты планеты в точности соответствуют твоим предсказаниям». Запад повернулся на шум. «Форд!» — позвал он. «Скорее иди сюда, посмотри». Форд приблизился и посмотрел. На экране горела череда цифр. Узнаешь эти галактические координаты?» — спросил зафат «Нет». «Сейчас я тебе подскажу. Компьютер!» «Привет, ребята!» — восторженно откликнулся компьютер. Тепленькая у нас компания, да?» «Заткнись!» — грубо буркнул Зафот. «И дай изображение на экраны». Свет в рубке погас. Только огни приборных индикаторов... Отражались в четырех парах глаз и на чернильно черных девственно пустых экранах. Узнаешь? Прошептал Запад. Форт нахмурился. Нет? Что ты видишь? Ничего. Узнаешь? О чем ты? Мы в туманности лошадиная голова. Вокруг кромешная тьма. «И я должен был это узнать по пустым экранам?» «Внутри пылевой туманности экраны слепнут», — возбужденно проговорил Завд и громко рассмеялся. «Эй, здорово! Просто великолепно! Мы торчим в облаке пыли. Чего тут великолепного?» — поинтересовался Форд. «Что бы ты ожидал здесь найти?» — спросил Брокс. «Ничего. Ни звезд, ни планет».